Альберт решительно поставил кружку с недопитым чаем на стол и сказал. — Мы правильно поняли из вашего рассказа, уважаемая баба Ягао, что нам может помочь вернуться в наш мир только некто Кошей, который живет за лесом в черном замке, полном золота и скелетов. — Он, он! — закивала старуха. — Я как про клубок-то услышала, так сразу все и поняла. Нужны ему для чего-то чужеродные чародеи. «Съест он вас вряд ли, а вот пытать и казнить может!» глот посмотрел на Вителью. «Убить?» Она отмахнулась и возмущенно спросила у Бабы-яги. «Это за что же нас казнить?» Баба-яга пожала плечами. «Ну, ежели содействия не окажете, для чего-то вы ему нужны, раз он вас сюда заманил». «Все, кроме нашей казни, кажется мне вполне логичным», — произнес попус. Клубок может быть аналогом нашего артефакта – определителя уровня силы со встроенным вектором перемещения и функцией возврата в исходную точку. И если это так, он должен был запомнить маршрут, поэтому сможет вывести нас обратно. «Как, говорите, добраться до этого замка?» «Так через лес!» Баба-яга шумно отпила горячего чаю и заела баранкой. «Только вы его не пройдете!» «Кекиморы запутают!» «Мавки задурят, русалки защекотят и в тину болотную тащат». «И вы нам не поможете?» — умильно улыбнулась Вителья. Старуха взглянула на нее, прищурившись. «И что мне за это будет? Я человек пожилой, люблю покой, тишину». «Этот кошей, могущественный колдун, я правильно поняла?» — уточнила волшебница. Баба Яга кивнула. — И он ваш сосед, раз его замок сразу за лесом? — продолжала спрашивать Вита. — Да. — Дружить надо с соседями, — проворчал вырвеглот, особенно с теми, которые увлекаются пытками и казнями. — Добрососедские отношения — это неоценимо, — с серьезным лицом добавил Альберт. Кажется, он оправился от шока и даже начал получать удовольствие от сложившейся ситуации. «Сегодня вы ему поможете, а завтра он вам». Баба-яга встала и с кряхтением потерла поясницу. «Поможет он окаянный! Как же!» — фыркнула она. «Но «Ну и ссориться мне с ним не след. Только он, змею утихомерить способен, ежели у того от несварения богатырем крыша едет». «Решено! Доброшу вас до дворца Кощеева. Доедайте баранки и марш во двор». она вышла, а в избушку втек черный кот с зелеными глазищами. Запрыгнул на сложенные в углу мешки, уселся, встопорщив белоснежные усы. Следишь за нами? спросил его глот. Мы чужого не берем. Вителья повернулась посмотреть на кота и на какое-то мгновение кошачья морда показалась ей знакомой. Кипиш, миленький! воскликнула она про себя, надеясь на чудо. Кот мигнул. и видение пропало. «Знаешь, Вита, за время знакомства с тобой и твоими друзьями я узнал и увидел больше, чем за всю свою жизнь», сказал Альберт, направляясь к выходу. «И я благодарен тебе за это». «Почему ты говоришь это сейчас?» удивленно прогудел тролль. Маг пожал плечами. «Вдруг нас в этом дворце и правда казнят? Пусть только попытаются». Рассмеялась Вителья, тоже выходя на крыльцо. И застыла. На траве стояла огромная деревянная ступа, в которой возилась Баба Яга. Ее было слышно, но не видно, из-за высоких бортиков, в одном из которых имелся овальный вырез. Старуха выглянула и замахала рукой. «Чего встали-то? Лезьте давайте!» «Мне тоже!» — растерялся Дробуш. Баба Яга почесала в затылке. «Давай-ка, Алатырь, ты понизу беги под нами. Ежели к тебе кто из лесных обитателей пристанет, я их отвожу». «Я их и сам отвожу», — ухмыльнулся Ворвиглот и потер ладони. Залезая в ступу, Альперт судорожно вздохнул. Вителья успокаивающе погладила его по плечу и подумала, что ей ни капельки не страшно. В какой-то период времени чудес в ее жизни стало столько, что она начала воспринимать их как должное. Ей очень хотелось думать, что она делается мудрее, как ники Корин. — Поехали! — провозгласила баба-яга и стукнула посохом об пол ступы. С тихим гудением та поднялась в воздух и поплыла вперед. — Пресветлая, помоги! — прошептал Альберт, намертво вцепившись в края летательного средства. Ворвиглот затопал по двору, держась следом за ступой. Со двора повернули в лес и полетели вдоль тропы. Густая зелень скоро скрыла просвет, и вокруг воцарились сумерки, плавно переходящие в темноту. В глубине леса вспыхивали разноцветные огоньки. Раздавался птичий пересвист уханье филина и другие звуки, об источниках которых Виталья не догадывалась и, честно говоря, предпочитала не знать. В один момент послышался треск ломаемых ветвей, и на тропу вышел огромный бурый медведь. Встал на задние лапы, издав низкий рык, замотал головой на приближающегося глота Баба-яга остановила ступу и свесилась вниз. Иди домой, Потапыч! крикнула она. Не фулюгань мне тут! Медведь разъявил розовую пасть и заревел. Ос на травлю! добродушно пообещала старуха. Зверь тут же перестал реветь и скрылся в зарослях. «А он его в доспехах ел?» — вдруг спросил Дробуш. «Кто?» — изумилась Баба Яга. «Кого?» — уточнил Альберт. «Зачем?» — округлила глаза Вителья. «Змей этот Горянич, богатыря, в доспехах или сначала выколупывал?» Баба Яга с подозрением посмотрела на него. «А тебе это зачем?» «Интересуюсь». Неопределенно пояснил Дробуш. Виталья мысленно схватилась за голову. «Да век бы его не видать!» сплюнула баба-яга чуть ли не на голову троллю. «Хам невоспитанный!» «Они бывают воспитанные?» Искренне удивился попус. Старуха метнула в него яростный взгляд, ничего не ответила и тронула ступу с места. Летели долго. В какой-то момент на у навалилась сонная одурь. Она сползла по стенке ступы на дно и задремала, свернувшись калачиком. Сначала ей снился кипиш, держащий в руках деревянного коня и мерзко хихикающий. Затем хвостатая дева жеруни -Вьера, в платье и переднике в горошек, которая разливала чай по чашкам из тонкого фарфора и мило улыбалась усатой мордой. Проснулась волшебница от того, что Жеруня принялась щекотать ее усами в лицо. Распахнула глаза и увидела склонившуюся над собой бабу-ягу с пучком перьев в руке. «Проснулась!» — спросила та и для верности еще раз пощекотала девушку перьями по носу. «И что тебе снилось? Суженый-ряженый али богатство несметное?» «Ни то, ни другое», — пробормотала Вителья, садясь и оглядываясь. Альберт с лицом нежно-зеленого цвета смотрел куда-то в небо. Глаза у него были совершенно очумелые. «Мавки чары наводили. Очень хотели тебя заполучить. Видать, сила у тебя особая какая-то. Так они всполошились», — пояснила старуха. «Они обычно одно и то же наводят, что людям больше всего надобно. Либо любовь, либо богатство. Дружок твой вон. И по сих пор под чарами. А тебя только сморило, и все. «Сны они легче отходят, чем виденья». «А дробуш?» — заволновалась Вита и встала. «Где он? Что с ним?» «Тут я!» — раздался голос снизу. «На меня эти маявки тоже пищали и пальцами тыкали своими зелеными, но никаких чар не наводили». «Наводили, наводили, поверь мне!» — фыркнула баба Яга. «Не получилось у них. Расстроились, наверное, бедняжки». Сейчас успокоительные сборы пьют. Вителья выглянула из ступы и увидела, что та зависла над поверхностью озера. Водную гладь пересекала неровная линия, образованная цветущими кувшинками. На листьях оглушительно распевались здоровенные зеленые лягушки. Стрекот стоял такой, что звенело в ушах. Баба-яга слегка стукнула мага посохом по макушке. Не дождавшись эффекта, стукнула еще раз, а затем огрела изо всей силы. «Ай!» — вскричал маг. «Ай! Чего вы деретесь, уважаемая баба-ягао?» «Слава куриному бульону! Очухался!» — сплеснула руками старуха и выглянула из ступы. «Давай, Алатырь, двигайся дальше по кувшинкам. С тропы не сходи, русалки утащут. Нерест у них сейчас!» Лютуют, жрут, кого не попадя. Ступа плавно двинулась вперед, затем начала набирать скорость. Дробуш бежал под ней, рассекая воду, словно корабль прибрежную волну. Вита, глядя в озеро, вдруг увидела множество глаз, смотрящих оттуда на нее с непередаваемым чувством голода, и внутренне содрогнулась. Несмотря на тихую прелесть лесного пейзажа, купаться в таком месте она бы не стала. Озеро осталось позади, а лес начал редеть. Глазам открылась степь, простирающаяся до самого горизонта и поросшая маками, отчего казалась кровавой. На границе неба и земли впивался в облака черный шпиль башни. Ступа снизилась так резко, что Вителье чуть не упала. Все, дальше мы не летуны», — сообщила баба Яка. «Вываливайтесь и топайте к замку Кощееву. Он, он, раскорячился отсюда виден альперт осторожно шагнул на траву и поинтересовался а тут живут эти как их маявки да кто ж на кладбище будет жить удивилась старуха что за кладбище уточнил дробуш да вот оно перед вами усеяно прахом и полито кровушкой от того и цветы растут красные змей Обрадовался вырвеглот и многозначительно посмотрел в небо. «Он самый!» — кивнула Баба Яка. «Охраняет подходы к дворцу поганец. В незапамятные времена — это когда еще каждый мужик был богатырем. Сюда пришла армия, чтобы разрушить дворец и самого кощея порешить. Горыныч всех изничтожил. С тех пор они в таком количестве не ходят, поодиночке только, и из тех, что посмелее». «Это почему же, змей Горыныч, поганец? Позволь спросить тебя, прекрасное создание!» Вдруг раздался приятный мужской баритон. Такой глубокий и бархатистый, что сердце Вительи забилось чаще. Она обернулась, утопая по пояс в маках, засунув руки в карманы богатого черного камзола, шитого золотой нитью. Прямо за ней стоял красавец. У красавца были светлые волосы и яркие зеленые глаза. Ярче даже, чем у самой Вительи. А в линиях чувственных губ и мужественного подбородка ощущались и твердость, и страсть характера. К удивлению волшебницы Баба-Яга метнула в незнакомца ненавидящий взгляд и с силой грохнула посухом об пол ступы. Летательный аппарат поднялся в воздух, прощально покачал бортами и поплыл в сторону леса. «Куда же ты, куда?» — томно вопросил красавец. «А поговорить?» «А вы с нами поговорите», — улыбнулась Вителья, взяв себя в руки, но чувствуя, как от его властного взгляда дрожит какая-то струнка внутри нее. «Мы умеем, правда». Незнакомец картинно помахал удаляющейся ступе и посмотрел на волшебницу. В изумрудных глазах появился интерес. «Как зовут?» Он шагнул к Вите, намереваясь взять ее руки в свои. но глот, обхватив девушку за плечи, переставил ее себе за спину и представился. «Мы дробуш вырвиглот, а вы?» Красавец прищурился. «Ну, предположим, Кощей я». «Марий Кощей к вашим услугам, великан. Вы, небось, пришли, чтобы меня убить и вырезать мое сердце?» «Оно имеет какую-то ценность?» заинтересовался Альберт. «Никакой молодой человек, совершенно никакой!» — хохотнул мужчина. «Но у его владельца дворец, полный золота. И, по слухам, красавец небесной красоты, невинных, заметьте!» Вителья выглянула из-за дробуша. «Нас золото и красавицы не интересуют, нам бы домой вернуться». «И где же ваш дом, прекрасная незнакомка?» Мужская улыбка обволакивала, как роскошный мех. Волшебнице сразу стало жарко, и она поспешила спрятаться за тролля и напомнить себе, что без пяти минут графиня Рю-Ворон. «Понимаете, в вашем чудесном мире у нас развился топографический, извините, кретинизм», терпеливо объяснил попус. «Мы каким-то образом сюда вошли, а выйти не можем». Мужчина насторожился. «Это каким образом?» «Мы так и будем в поле разговаривать», — проворчал Дробуш пристально разглядывая мужчину. Несолидно как-то для владельца дворца полного золота и девственниц». Альперт не выдержал и хихикнул. «Пригласите нас в гости!» Вита решительно выступила из-за тролля и вытянулась перед высоким собеседником. «Тогда и поговорим». «Горячая!» — восхитился красавец. «Но знаешь ли ты, прелестное дитя, что существуют определенные правила прохождения к замку?» «И каковы они?» «Нужно миновать одно маленькое препятствие». Губы незнакомца в улыбке раздвигались все шире. Из-под верхней показались вдруг и быстро поползли вниз, увеличиваясь в размере белоснежные клыки. Дробуш с удивительной для такого гиганта прытью подхватил подмышки Виту и Альперта и прыгнул в сторону. На место, где они только что стояли, с грохотом обрушилось бревно странного зелено-коричневого цвета. Только приглядевшись, волшебница поняла, что это хвост. «Я ваше препятствие!» — проревела сверху трехголосое эхо. «Меня бойтесь!» На рубиновом пламени в глазах тролля можно было поджарить яичницу из дюжины яиц. «Я так и думал!» — торжествующе воскликнул он, ставя мага и волшебницу на землю и разворачиваясь. «Так и думал, что никакое это не кошей. Открыв рот, Эвита разглядывала ворочающееся в маках чудовище. Размером не менее дракона оно, в отличие от последнего, имело три шеи и три отличающихся друг от друга головы. Правую — алую, левую — черную и центральную — золотую. Четыре когтистые лапы с азартом рыли землю, а кожистые крылья с эффектным рисунком из золотых полос трепыхались на ветру, как распущенные паруса галеона. «Какая изысканная мутация!» Пробормотал бледный, как смерть, Альберт. Вита, мы до казни у Кашэя не доживем. Это мы еще посмотрим. Через плечо бросил Дробуш и прыгнул на чудовище. В воздух полетели растерзанные цветы и комья земли, а на четыре, включая ворвеглота голоса, тряслись в ветви у деревьев, находящихся на первой линии леса. Вырвиглод, оседлав центральную голову, азарт налупил ее кулаком, успевая отбиваться от двух остальных. Из ноздрей трехголового монстра валил густой дым, между щелкающими челюстями проскакивали искры зажигания. Красной голове удалось схватить строля за ногу и отшвырнуть. Дробушек, осторожнее! закричала Вителля и метнула в чудовище огненный шар, отвлекая внимание на себя. Черная голова, развернувшись на голос, открыла пасть и проглотила фаерболт. «Вкусно!» — сказала она густым голосом красавца с изумрудными глазами. «Давай еще. Чудовище сделало несколько взмахов крыльями, будто накачивая воздух в гигантское туловище. Синхронно вытянула две шеи и принялась поливать ворвиглота струями пламени. Этого Вителья вообще не ожидала. Она даже не выставила щит, а так и застыла в бессилии, опустив руки. Стоящий рядом Альперт вообще походил на соляной столб. — Прекратите безобразие, уважаемый змей Горянич! — послышался глуховатый голос, и дымящийся вырвиглот, вырвавшись из плена огня, метнулся к чудовищу, ухватил его за две шеи и завязал их узлом. Навалившись на третью левую, он снова принялся методично вбивать в нее здравый смысл, сопровождая речитативом. Будем учиться конструктивному диалогу. Что? Просипел змей, вываливая язык. Будем! переспросил дробуш и дал змею в глаз. Учиться! Учиться! уточнил Горыныч. Диалогу! кивнул тролль и засадил ему во второй глаз. После чего он намотал змеиный язык на ладонь и дернул. «Отвечай!» «Фу-фу-фу!» — -фу, проблеяла голова. «Громче!» «Отпусти!» — взмолились две головы, связанные с шеями. «С тобой драться неинтересно!» От удивления вырвиглот выронил третью голову. «Это еще почему?» — обиженно спросил он. «Несъедобный ты!» — пояснила та, пытаясь открыть заплывшие глаза. «Даже после гриля несъедобный! Никакой мотивации!» «Так я победил!» — Дробуш как следует встряхнул ее. «Мы можем идти во дворец?» «Ну, но... завяжу узлом, как этих двоих!» — пригрозил тролль. «Ладно, твоя взяла. Идите, авось Кощей вас казнит!» Пришедшая в себя Вителья, взяв за руку Альберта, поспешила к Дробушу. "Идем", тихо сказал он. Точнее, бежим, пока Рептилоид не распутался. Подхватив Виту и Альберта, тролль посадил их на плечи и огромными прыжками помчался к горизонту, пронзенному черной стрелой башни Кощеева дворца.